И вот теперь, уложив ее на верстачок, он любовно огладил шероховатую серую поверхность, потом ухватил шерхебель, помедлил еще немного и, наконец, не выдержав, с наслаждением снял первую длинную стружку. Обнажилась соблазнительная, сияющая ложбинка. Торопливо, порывисто он раздел шерхебелем, Верхнюю сторону, затем отложил грубый инструмент и с трепетом взял рубанок. Пьянея от страсти, плавный, размашист, он вновь и вновь вторгался в роскошную, упругую и в то же время податливую древесину, стыдливо кудрявились ее нежные завитки, то прячь, то вновь обнажая самые сокровенные места, лепеча, шепелявя и всхлипывая, она подставляла сильным мужским ласкам звонкую бледно-розовую плоть, и Руслан уже задыхался слегка, чувствуя, что еще несколько мгновений — и они оба сольются в сладостном, чудном экстазе. Однако слиться им так и не пришлось. В дверь позвонили вновь, причем нехороший это был звонок, резкий, долгий, властный, захваченный врасплох. Руслан замер у верстака. Не открывать, только не открывать. Все ушли. Никого нет дома. Звонок повторился, а затем к ужасу Руслана, звякнув натянувшейся цепочкой. Дверь приотворилась. Кретин, ну, знал же, знал, что язычок замка иногда заедает и даже не проверил. Тихонько застонав, он скинул цепочку совсем. Терять уже было нечего. Переступивший порог майор, тот самый, что отвозил задержанных в наркологию, с неприязнью оглядел вьющиеся повсюду стружки, верстак, рубанок в упавшей руке хозяина. Потом прикрыл за собой дверь и сунул Руслану какой-то продолговатый сверток. На, держи. На всякий случай Руслан попятился. «Что это?» «Гвоздодер!» Не размыкая зубов, пояснил милиционер. «Значит так, вчера тебя никто не задерживал, и в наркологии ты сегодня не был, понял?» «П-п-п-понял», — машинально повторил Руслан, но тут же запнулся. т то есть как это? Не-не-не-не был...» Майор злобно крякнул и еще раз оглядел раскиданные в изобилии улики. «Объясняю», — процедил он, — «проверка из прокуратуры. Выявляют трудоголиков среди сотрудников МВД. Установка была не больше пятнадцати задержаний в сутки, а ты у нас шестнадцатый получаешься. Короче, строгай дальше». Но чтобы про вчерашнее никому ни слова.